Единственная опасность, которой угрозит само человечество. Стоит человечеству по-настоящему испугаться виртуального мира, и клеточки начнут отмирать одна за другой. Когда-то главным страхом в Дептауне был страх остаться в виртуальности навсегда, не суметь выйти, умереть от голода, объедаясь придуманными яствами. Вот мы были мы. Дайверы. Как-то мог выйти и вывести. Потом что-то случилось. Никто не знает, что, почему и как. Люди перестали тонуть. И мы оказались ненужными. Нет, глубина не убила нас, просто отвергла. Теперь стряслась без запах ручь. Что такое страх утонуть по собственной глупости, когда появилась опасность, что тебя утопят? Настоящий страх всегда направлен извне. Вот и всплошило из глубина, пороскинула несуществующими мозгами, и тёмный дайвер, кем бы он ни был, узнал про существование оружия третьего поколения. И мальчик громко погиб. Заись вытащить из офиса самую страшную тайну диктауна, и ёжик рассказал мне сплетню о погибшем хаке. в невидимых жилах быстрее понесла скровь заиграли электронные гармоны ударили по всему что нам было дорого и старого полудохлого фагоцита кинуло в мясорубку наускло на нового врага глубина не умеет думать она лишь живёт и борется за жизнь как умеет в списанных бойцах возникла потребность в тех кто ещё умеет бороться причем бороться по настоящему от души вот Ричард Паркер он был подлинным дайером глубина для него всегда оставалась лишь местом работы в реальном мире наверно имелось достаточно много интересного и волнующего и он вышел из игры отстранился и Вика сумела уйти легко по крайней мере внешне легко забросила перспективные темы Наплевал на налаженный бизнес, на способности пространственного дизайнера, а вот мне уж не выйти. Хоть тушкой, хоть чучелом лишь бы в глубину. Когда не осталось и нового выхода, я готов был таскать нарисованные рояли, но не уходить из Дептауна. Так вот иромко не смог уйти. Был великим дайром оборотнем, стал неумелым хакером. Мы попали в ловушку. Нам казалось, что умение вовремя стянуть виртуальный шлем знак нашей свободы от глубины. Оказалось не так всё просто. Подлинные свободы совсем иные. Цепных псов регулярно отпускают побегать, но лишь в пределах крепкой ограды. Так у кого больше свободы? У баллонки, гуляющей на поводке с хозяином или у волкадава? что носятся всю ночь по двору опьяненные свободы и метящие доски и заборы. Приятно считать себя волкодавом, пока умеешь не замечать ограды. «Ты меня держишь, сволочь!» — сказал я. Посмотрел на компьютер. Вика нахмурилась, пытаясь уловить ключевые командные слова. «Ты ведь и сейчас здесь, глубина!» «Не поняла, Леонид!» «Молчи!» Я вкнул я на ни в чём не повинную программу. Ты ведь здесь, я знаю. Ты следишь, ждёшь, что ты не умеешь думать и говорить, но ты умеешь жить. Нарисованный ика молчал. Придуманная любимая луч настоящий. Она всегда выслушает, согласится и скажет лишь то, что ж ты хочешь услышать. Ты поймала меня, да? У меня где психоз, я не могу без тебя. Чего я жду? Ответа? громового голоса «Да, я компьютерный разум, и ты в моей власти!» «Тогда это полноценный психоз, без всяких приставок!» Я наклонился над столом, приезжал с лицом к холодному стеклу монитора, прошептал «Да, ты права, не могу без тебя, мне нужен Диптаун, нужна эта роль, особая роль, пусть даже роль фагоцита». Безумие ругаться с грудой холодного железа. Но ведь не большее безумие, чем умирать от нарисованных пуль. Я согласен, — сказал я. Глубина. Я твой. Я буду тебя защищать. Буду драться с любой угрозой, чтобы прийти к тебе. Вот только если, Акард, что у нас были разные цели, и результат тебя не устроит мне без суть. Но вслух я двум не скажу, никогда при включённом компьютере будем считать, что я полностью спятил.